Глава 14. Гуров сдержал слово. Ровно в 8 утра его веста затормозила у дверей управления. Машина еще не успела остановиться, как капитан Никитин выбежал на улицу и сел в автомобиль. Оперативники молча обменялись рукопожатием, и Гуров вывел машину на шоссе, ведущую в Копены. Заметив, по какой дороге они едут, Никитин осведомился. «Что, с Копен начнем?» «Да, начнем со знакомого места» кивнул сыщик. До самого села они не разговаривали. Когда они въехали в Копены, Гуров остановил машину возле дома, где еще три недели назад жила семья Кармановых. Теперь здесь было тихо и пусто. «Давай так поступим», — сказал Гуров. «Ты пойдешь в дом Макаркиных, поговоришь с Олевтиной, ну, с той женщиной, которая вроде дружила с убитой Людмилой и в тот день первой обнаружила тела убитых. А я пойду еще раз пообщаюсь с пастухом дядей Мишей». Мы с ним однажды уже беседовали. Надо бы обновить впечатление. Потом встретимся здесь у машины и решим, нужно ли еще куда в Копенах идти, или можно ехать в Белогорье. «Где же вы будете пастуха сейчас искать?» — спросил капитан. «Ведь он, небось, уже стад на пастбище погнал?» «А я знаю, где у них пастбище», — отвечал сыщик. «Я еще в прошлый раз у дяди Миши узнал. У них тут несколько пастбищ, и первое, куда утром коров гонят не очень далеко». Оперативники разошлись в разные стороны. Гуров быстрым шагом миновал околицу, спустился в небольшой овражек, перепрыгнул ручеек. Поднявшись на пригорку увидел стадо. Оттуда к нему кинулся был сердитый пес, облаять незнакомца, прогнать его. Но пастух уже заметил сыщика, отозвал собаку, и Гуров смог подойти к дяде Мише поближе. — Что, опять у нас края? — спросил у него пастух. — А теперь зачем? — ты вроде в прошлый раз все у меня выспросил. «Все да не все, дядь Миш, отвечал сыщик. «Еще вопросы появились, понимаешь? Мне нужно знать, не было ли у убитой Людмилы знакомых, которые могли дать ей на хранение большие деньги. Очень большие, понимаешь?» «Понимаю. Чего ж тут не понимать?» — отозвался пастух. «То есть ты думаешь, что кто-то дал Людке такие деньги, из-за которых и убить можно?» «Это дельная мысль. Дельная». «Может, у нее в молодости, еще до Ильи Карманова, был какой-то ухажер?» Продолжал расспрос Гуров, стараясь навести пастуха на нужную мысль. «И этот вопрос понятный», — кивнул пастух. «Да, должен быть такой. Ведь ледка в молодости была девка видна. Заглядывались на нее. Только здесь об этих ее молодых делах никто не знает. Это тебе, мил человек, в Белогории надо ехать узнавать. Ты вот что, езжай в Белогории». «И найди тамошнего пастуха Кольку строганого. Он уже в годах, Колька-то, но вроде меня. И всех в деревне знает, если что такое было, расскажет». «А здесь, в Копенах, что ж, не было никого богатых?» «Не отставал от пастуха Гуров. Может, и здесь кто мог кармановые деньги на хранение дать?» «Это ведь не в нынешние времена должен быть такой человек, верно?» уточнил пастух. «Это ты про старые дела спрашиваешь?» — Да, это могло случиться довольно давно, — согласился сыщик. — Лет двадцать, а может, и тридцать назад. — Нежели тридцать лет назад, тогда у нас в Копьянах вообще никого с деньгами не было, — отвечал пастух. — Тогда и фермеров никаких не было. И даже Егор Крапивин был простой завалящий мужичок. Хотя... Хотя нет, постой. Вру Пастух остановился осененной неожиданной мыслью. Видно было, он что-то вспоминает. «Был уже в те годы такой человек», — сказал он. «Пчеловод у нас жил. Большую пасеку держал. Звали его Петр Сергеевич Иванкин. Вот у него денежки водились. Власть его, конечно, прижимала, налоги большие брала. А все равно достаток у него был». «А какие отношения были у этого богатея с Людмилой Кармановой?» — спросил Гуров. «Отношения?» — задумался пастух. — Да никаких не было. Людмилу Петра мед покупал, как и все деревенские. — Ты говоришь, Петр Иванкин здесь жил, — сказал Гуров. — Это что означает? Он здесь больше не живет, уехал? — Никуда Иванкина отсюда не уехали, — заверил пастух. — Петр Сергеевич умер 10 лет назад. А хозяйство перешло к сыну Петра. Его Артемом зовут. Так что теперь у нас медом торгует Артем Петрович Иванкин. — Ладно, дядь Миш, я тебя понял, — отвечал Гуров. — Не буду больше мешать, а то тебе, наверное, уже надо стадо дальше перегонять. — Это верно. Пора дальше двигаться, — сказал пастух и отправился на другое пастбище. Вернувшись к машине, Гуров увидел, что капитан уже сидит за рулем. — Что, провел беседу с Антониной? — спросил его сыщик. — Да, и с ней поговорил. И с еще одной соседкой, Ниной Курочкиной, — отвечал Никитин. Скажу сразу, результат нулевой. Эти женщины не знают никого, кто был бы близко знаком с Людмилой. И тем более они не смогли назвать никого, кто мог располагать большими деньгами. А у вас как результаты? С дядей Мишей я пообщался, отвечал Гуров. И у меня результат более удачный. Во-первых, пастух назвал деревенского богача, пчеловода Иванкина, который теоретически мог спрятать деньги у Кармановых. Но только теоретически, потому что на практике, по словам пастуха, Никаких отношений между пчеловодом и кармановой не было. Эту линию можно проверить в дальнейшем. Но сейчас мы этого делать не будем. Поедем в Белогорье искать пастуха Колю Строганого. То есть сегодня у нас день пастуха? Иронически произнес Никитин. Что поделать? заметил Гуров. В деревне пастухи самые знающие люди. Все, заводи мотор, поедем в Белогорье. До деревни оперативники доехали за 40 минут. Когда подъехали ближе, и Белогорье стало видно, Гуров сказал капитану. «Ты погоди в деревню уезжать. Нам ведь пастуха искать надо. Надо узнать, где здесь стадо пасут. Видишь, вон там трактор работает. Подъезжай к нему, спросим у водителя». Тракторист объяснил, что Коля Строганов обычно пасет стадо по берегам реки и показал, как можно проехать в эти места. Вся дорога состояла из ямы, ухабов, так что капитану пришлось вести машину со скоростью пешехода. Когда добрались до пастбища, обнаружили Колю Строганого, худого жилистого мужика старше 60, загорелого до черноты. Он не сразу понял, что этим приезжим от него надо. Но после того, как Гуров три раза назвал имя Людмилы Черкасовой здесь женщину узнали под девичьей фамилией пастух наконец понял, чего от него хотят. «Вы, значит, интересуетесь, был ли у Людки хахаль, прежде чем она замуж выскочила?» — уточнил пастух. «Да, был у ней такой парень. Видно, что и говорить». «И как его звали?» — спросил Никитин. «Лёшка-полторак», — отвечал Строганов. «Да, видно был парень. Что Людка за него не вышла, даже не знаю». «Может, выпивал сильно этот Лешка? предположил Гуров. Или зарабатывал мало». «Да кто это вам сказал?» — возмутился пастух. «Как этот лозоходец может мало зарабатывать?» «Да он, Лёшка, был здесь первый богатей. Его везде приглашали, всюду звали. Он...» «Погоди, погоди, Николай», — остановил пастух Агуров. «Объясни нам толком. Ты сказал, что этот Лёшка — лозоходец. Это что значит? Чем он занимался?» «А вы раз не знаете?» — удивился пастух. «Хотя вы ведь городские». — Лозоходец, мил человек, — это который скрытые под землей ищет. Иногда воду, иногда руду какую, или железо, или еще какое богатство. Когда хотят колодец копать, обязательно лозоходца зовут, чтобы указал правильное место. И платить ему за его работу очень хорошо. — Вот теперь я понял, — одобрил Гуров объяснение пастуха. — А скажи, Николай, где нам найти этого Алексея Полторака? «Откуда же я знаю, где его сейчас можно найти?» — удивился пастух. «Он уже лет пять как уехал». «А где же он теперь живет?» — спросил Никитин. «Да я же вам говорю, что не знаю», — повторил пастух, начиная сердиться. «Он как уехал, так и странствует по разным местам. Мать его говорила, что в последний раз сын звонил вроде из Калмыкии. Хорошо он там заработал». А еще говорил матери, что его за границу приглашают. Каким-то арабам воду искать. Понятно, протянул Гуров. А еще нас интересует, есть ли у вас человек, который хорошие деньги зарабатывает. И мог бы эти большие деньги Людмиле дать, вроде как на хранение. Не знаешь случайно такого. Пастух задумался. Пару раз отвлекся, крикнул на корову, норовившую уйти от стада, и снова стал размышлять. Потом произнес... — А ведь есть у нас такой человек, это верно. — Необычный человек, прямо скажу. Это Глеб Говорунов. — И что же в этом Глебе такого необычного? — спросил Никитин. — А то, — отвечал пастух, — что Глеб — колдун. — Чего? — в один голос воскликнули оперативники. — А того? — отвечал Николай Строганов, довольный произведенным эффектом. «Прежде всего он, конечно, знахарь, травник. Он зубы заговаривает, бабам помогает, какие родить не могут. К нему со всей округи люди обращаются. Больных возят, какие сами идти не могут, и каким доктора не могут помочь». «А кроме лечения, что ваш Глеб может?» — спросил Гуров. «И кроме лечения многое умеет», — заверил пастух. «Может девке подсказать, как ей парня к себе приворожить. Потерянные вещи находит». И людей потерянных тоже помогает найти. В общем, колдун. И тут весь сказ. — И платить ему за это, наверное, хорошо? — спросил Никитин. — Про это разные говорят, — отвечал Николай. — Кто-то говорит, что, говорю, он деньгам счету не знает, а кто-то, что вообще денег не берет, все бесплатно делает. Оперативники переглянулись. — Ну, с таким человеком обязательно нужно познакомиться, — сказал Гуров. «Где этот ваш колдун живет?» «Наверное, где-нибудь на отшибе, в избушке на курьих ножках». «Почему же на курьих ножках?» обиделся за колдуна Николай. «В обыкновенном доме он живет, от родителей достался». «Но что на отшибе, это верно. Езжайте к краю деревни в сторону леса. Как совсем до опушки доедете, увидите дом, у которого ограды в разные цвета разрисованы. Вот это и есть дом Глеба». «Что ж, поедем» побеседуем с вашим знахарем и колдуном сказал гуров они сели в машину и поехали в указанном направлении дорога спускалась под гору впереди показался лес на опушке виднелась ограда непривычно яркая не похожая на соседский унылый забор оперативники вышли из машины и направились к дому они еще только подходили к крыльцу когда дверь дома открылась и на улицу вышел высокий мужчина одетый во все черное Он словно заранее знал о приезде гостей и вышел им навстречу. Очевидно, это и был знахарь Глеб Говорунов. В облике знахаря и ведуна поражал острый, пронзительный взгляд ярко-синих глаз. Этим пугающим взглядом хозяин дома окинул гостей и произнес. — Вы из полиции, я вижу. Что ж, проходите в дом, там поговорим. Голос у него был низкий и глухой. Оперативники вслед за хозяином вошли в дом. Гуров был готов к тому, что в доме колдуна будет темно, грязно и будет стоять какой-нибудь отвратительный запах. Однако все было совсем не так. Внутри оказалось на удивление чисто, светло, приятно пахло травами. Пучки различных растений лежали на полках и свисали с потолка. На подоконнике в большой глиняной вазе стоял букет из засушенных полевых цветов. Хозяин сел возле окна на простую деревянную скамью, указал гостям на такую же напротив и спросил. «О чем говорить хотите?» Интуиция подсказывала Гурову, что с этим человеком не стоит начинать издалека, ходить вокруг да около. С ним можно говорить напрямую. «Мы расследуем убийство бывшей жительницы вашей деревни Людмилы Черкасовой, в замужестве Кармановой», — сказал он. «Вы слышали об этом?» — Как же можно о таком злодействии не услышать? — произнес в ответ Говорунов. — Я знаю, что случилось в Капеннах. Знаю, что там вся семья погибла. Страшное горе. — Если правда то, что о вас говорят, — сказал Никитин, — то, может, вы знаете и кто убил семью Кармановых? Однако хозяин медленно покачал головой. — Вам ведь имя убийцы нужно, верно? — спросил он. «Оно мне неизвестно. Знаю только, что он был один. Совершил свое злодейство в полном сознании, с холодной кровью, ничуть не волновался. «Хладнокровно, значит, убивал», — сказал по-своему Гуров. «А сколько лет убийца, можете сказать?» «Точно не скажу», — отвечал колдун. «Но он не молодой и не старый». «Сколько же ему по-вашему лет? Сорок, пятьдесят или больше?» — Около сорока, но не больше пятидесяти. Это высокий, сильный, крепкий мужчина. Здоровье у него хорошее, долго прожить может. Еще могу сказать, что он очень жестокий. Он уже не раз убивал, знает, как это делать. — А где он сейчас находится, этот убийца? — спросил Никитин. — Может быть, там, в Копенах? — Нет, в селе его Нет. — снова покачал головой Говорунов. — В городе он живет. Может, в Суходольске, а может, еще дальше. — А из-за чего он убил Кармановых? — спросил Гуров. — Из-за денег, конечно, — уверенно произнес хозяин. — Он деньги у Людмилы искал. — А откуда у Людмилы Черкасовой могли быть большие деньги? — продолжал расспрашивать сыщик. — Этого я не знаю, — покачал головой Говорунов но деньги были большие. Ни у кого из наших деревенских таких нет. — А вы сами случайно не хранили свои сбережения у Кармановых? — спросил Никитин. Хозяин дома усмехнулся. — от чего же вы решили, что у меня могут быть большие деньги? — спросил он. — Я деньги не совсем беру, кто ко мне приходит. Многих бесплатно лечу. Кто может, тот платит. «На жизнь мне хватает, а лишнего мне не нужно. Деньги — большое зло, от них все беды. Если бы я много с людей брал, все свои способности бы потерял. Так что мне нечего было у Людмила хранить». «А вот у вашего земляка, Леша заходца могли быть большие деньги?» — спросил Гуров. «У Леши?» — переспросил Говорунов. «У него, наверное, и деньги есть» только он здесь давно уже не живет. «Но нам говорили, что Леша ухаживал за Людмилой, когда она еще не была замужем», — заметил капитан. «Было такое дело. Ухаживал. Согласился знахарь. Но в то время у него самого сбережений никаких не было. А когда он разбогател, Люда уже уехала в Капены. Вы, я вижу, ищете человека, который мог хранить свои деньги у Кармановых». «Да, мы думаем, что Кармановых убили именно за этих чужих денег», — подтвердил Гуров. Знахарь опустил голову и задумался. Он сидел, задумавшись, так долго, что Гуров уже был решил, что никакого ответа от Говорунова они не услышат. Но тот, наконец, заговорил. «Правильно думаете», — сказал он. «Да, был клад, и за ним охотились. Кто они, скажу, но там не один человек был». Чьи деньги Людмила хранила, я тоже не знаю. Оперативники переглянулись и поднялись. «Что ж, мы, пожалуй, пойдем», — сказал Гуров. «Спасибо за информацию». «Да, идите, ловите этого злодея», — сказал Говорунов. «Только и о себе не забывайте. Тело каждого человека — храм, и о нем надлежит заботиться» так что работа, работа и обед по расписанию, а то вы его иногда пропускаете. Последнее замечание явно было адресовано Гурову, и он отозвался на эти слова. «Обещаю заботиться о своем здоровье», — сказал сыщик, — «и не забывать об обеде».